Глава седьмая. Историограф. Щенки войны. Вечером мы собрались на природе. Популярный вид досуга в этом неиспорченном интернетом обществе. Ольга, я, Борух и Андераус Курценор по кличке Коллекционер, которого все, кроме меня, зовут запросто Андрюхой. Я его не зову никак. Что не помешало ему прийти и занять мое место возле Ольги. Мы, конечно, расстались без обид и все такое, но базовые мужские инстинкты никто не отменял. На каком-то уровне, чуть ниже пояса, я воспринимал его как соперника. Поэтому мне все время хотелось ему нахамить, но я сдерживал этот порыв как неконструктивный. Если это будет продолжаться и дальше, много мы такой компании не наработаем. «Мы отличная команда», — мысли она что ли читает. «Идеальный состав для экспедиции, сбалансированный с проводником и оператором». «Двумя операторами», — вроде бы невинно уточнил Андрей, и я опять еле сдержался. Хотелось сказать «полуторами», но я не уверен в существовании такого слова. Ну и прозвучало бы уже совсем по-детски. А я все же почти школьный учитель. Это, знаете ли, взрослит человека. «Ты уверена?» Я специально обращался лично к Ольге, как будто никакого Андрея тут не было. «Уверена, что тебе нужен именно я. Возьми вон Дмитрия. У него и опыта больше, и боец он серьезный». «Я знаю, что боец ты никакой». «Ну, спасибо, бывшая дорогая. Могла бы и помягче как-то сформулировать». «Но мы и не воевать собираемся. Мне нужен не только и не столько оператор, сколько... не знаю даже, как сказать... Человек способный сделать выводы из того, что мы там увидим. Кто-то умный, не удержался и съязвил я, но Андрей даже не моргнул своими белесыми ресницами на невозмутимой блондинистой роже. Наша задача пока осторожно посмотреть, наблюдать, делать выводы. Никаких столкновений никаких диверсий. Если нас заметят, тут же уходим. И вот тут нам дает преимущество проводник. Андрей церемонно раскланялся. «Клоун какой-то», — раздраженно подумал я. «И что она в нём нашла?» «Хотя я, разумеется, знал, что...» «Он проводник. Говорят, чуть ли не лучший в мультиверсуме. А главное, он готов быть её личным проводником. А я не готов быть её личным оператором. Такая вот фигня». «Они знают, что мы работаем с реперами, и не ожидают, что мы сможем уйти через кросс-локусы». «Так что, ты с нами?» А куда ж я, блин, денусь?» — ответил я так, как от меня ожидали. Попробовал бы я отказаться. Если Ольга что-то хочет, она это получает. Но я согласился не ради ее больших и красивых, ну, например, глаз. Просто эту чертову войнушку надо заканчивать. Детей жалко. Ну, коммунары, готовы вопросы? В отличие от нормальных лекторов, я не заканчиваю лекцию ответами на вопросы, а начинаю. Так я даю детям время на осмысление того, что я рассказал в прошлый раз. Повод лишний раз подумать во время дежурств или трудовой практики. Это вряд ли сработало бы в моем бывшем срезе. Там слишком много медийных раздражителей и отвлекающего информационного шума. Да и мотивация к познанию целенаправленно блокируется специальными педагогическими приемами. Впрочем, там бы я и не смог преподавать. Я не переоцениваю свои педагогические способности. В коммуне же моя лекторская деятельность идет по разряду общественной нагрузки. Самое обычное здесь явление. Почти все, кроме основной занятости, делают еще что-то общеполезное. От разведения цветов на газонах и постройки детских площадок до спортивных секций и технических кружков. Ну и лекции, да. Те, кому есть что рассказать детям и кто умеет это делать более-менее складно, выступают такими учителями-общественниками. На этом фоне я стал публичным лектором по расплывчатой теме «Материнский срез. Как там чего вообще?», постоянно сползая на более абстрактные аспекты из области истории, социологии, антропологии и философии. А все благодаря детским вопросам, дисциплинированно записанным в тетрадочках карандашиками. Вопросам иногда наивным, но от этого не менее глубоким. «Вы вчера говорили, что люди всегда воевали» и это для них нормально. А почему люди не могут не воевать?» «Доброе утро, Настя!» — поприветствовал я белобрысое чудо, неизменно сидящее прямо перед лекторской кафедрой. «Это довольно сложный вопрос. Я хотел рассказать сегодня немного о другом, но если всем интересно, можем обсудить и его». «Интересно, интересно! Расскажите про войну!» — раздались голоса в аудитории. «Не знаю, как здесь обстоит дело у штатных учителей», Давно собирался выяснить, да как-то недосуг. Но у меня, как у общественника, никакого учебного плана нет. То есть могу рассказывать именно то, что детям интересно в данный момент. А поскольку сейчас у всех в голове война, то неизбежно будем возвращаться к ней снова и снова. Чем дальше я на это смотрю, тем отчетливее вижу, как быстро она меняет стерильный заповедник хороших детей, которым до недавнего времени была, или, по крайней мере, казалось, коммунна И, черт побери, как же мне это не нравится. Здешнее небольшое общество не выработало иммунитета к идеологическим вызовам внешней агрессии, и война его необратимо изменит. Нет, определенно, ее надо как можно быстрее заканчивать. «Что такое война?» — начал я эб -ово. «Давайте запишем определение». «Война» является коалиционной внутривидовой агрессией, которая связана с организованными конфликтами между двумя группами одного и того же вида. Дети послушно заскрипели карандашами в тетрадках. Ключевые слова «коалиционная», то есть в условиях объединения групп для общей цели, и «внутривидовая», то есть в пределах одного биологического вида. И то, и другое по отдельности встречается в природе довольно часто – И совместные действия, например, стайная охота, и внутривидовая агрессия, конкуренция из-за самок, к примеру. Но сочетание этих двух явлений характерно только для двух групп животных. И одна из них — приматы, к которым относимся и мы. «А вторая?» — спросил кто-то из детей. «Муравьи», — ответил я. «В этом мы на них похожи больше, чем на любых других живых существ». «Ничего себе!» — вздохнул спросивший — А я невольно задумался о том, есть ли тут муравьи. Хотя они везде есть, наверное. Живучие твари. Совсем как люди. Но муравьи — отдельная история. А что касается приматов, ученые считают, что разум развился в человеке в первую очередь как средство социального взаимодействия. Инструмент манипуляции соплеменниками, позволяющий передавать свои гены дальше не только самым сильным, но и самым умным. Альфа-самцом, а потом и вождем племени, становился не тупой амбал, а тот, кто смог объединить вокруг себя других и уговорить их на совместное отстаивание интересов, то есть создавший условия для коалиционной, внутривидовой агрессии. Так что ответ на вопрос, почему люди воюют, простой, потому что они люди. Война является нашим базовым видовым признаком неизбежным порождением нашего разума, обратной стороной нашей способности объединяться, дружить и работать вместе. «Неужели нельзя просто договориться?» — спросила расстроенная Настя. «Можно», — утешил ее я. «История знает множество примеров, когда племена и даже целые народы забывали про свои распри и объединялись». «И что для этого нужно?» «Общий враг». На выходе из аудитории меня поймал Борух. «Интересно рассказываешь, даже я заслушался», — сказал он таким неопределённым тоном, что я напрягся. «Что-то не так? Нужно ли впаривать детишкам этот взрослый цинизм? Оно, конечно, всё чистая правда. И жизнь не пикник, и мир не полянка с цветочками. И люди те ещё поцы. Но не в этом же возрасте». «Знаешь, Борь, давать ребёнку ложные сведения об устройстве мира...» Это, как по мне, просто предательство. Это, как карта минных полей с ошибками. Мир достаточно опасен сам по себе. Не надо усугублять. На обычные песни «На нас, хороших, идеальных, напали злые, и мерзкие они» Им и без меня споют. Да уже спели. Чего там? И правильно. Так и надо. Врага расчеловечивают, чтобы проще убивать. Рефлексии ни к чему. Дело военное. С одной стороны, ты прав, признал я. А с другой, вот это накачка потом так оукнется Не хочу, чтобы они стали поколением детей войны. Это очень многочисленное поколение, и оно навсегда изменит коммуну. Мне кажется, этого еще никто толком не понял». «Ну да», — хмыкнул Борух. «Один ты знаешь, как правильно родину любить. Вот смотрю я на тебя и каждый раз удивляюсь. Такой циник и мизантроп по убеждениям, и такой наивный романтик в душе». «Чего это наивный?» — обиделся я. «Я реалист». «Хреналист!» — обидно засмеялся майор. «Вот ты про многочисленное поколение сказал. А почему оно такое многочисленное? Не задумывался?» «Ну...» — замялся я. «Демографическая политика совета? Ой-ой, я вас умоляю. Ну ты же инженер в анамнезе, математику знать должен. Посмотри, сколько здесь детей лет двенадцати-четырнадцати». И сколько женщин возраста 30 плюс? И посчитай, хоть на пальцах, а хоть на компьютерах своих, сколько каждая из них должна была родить в те три года. Ну? Я так навскидку не могу. Вот ей говорю, наивный ты писатель, как Чукча в чуме. Ни хрена вокруг себя не видишь, еще меньше понимаешь. Но, конечно, окромя тебя, мир спасать некому. Вот сейчас обидно было, да. И главное, цеплялся, мой взгляд, за эти цифры. Но как-то в голову не вошло. Нет, никакая демографическая политика не могла дать такого пика. Кстати, не слишком ли разнообразен фенотип у здешних детишек? Исходно в коммуне были почти сплошь русские да евреи. Русские евреи всегда больше русские, чем евреи. И редкие исключения, вроде Вазгена и Мигеля, которого Борух из вредности так и зовет Хулио. Но при этом среди детей только что совсем чёрных негров нет. Вот скажем, моя белобрысая любимица Настенька. Вообще не пойми, какой типаж. Белая, как мрамор, незагорающая тонкая кожа. Прямой тонкий нос, высокий чистый лоб, волосы цвета полярного снега. Такие светлые, что кажутся седыми. И глаза цвета морского льда. Вырастет будет снежная королева, разбивающая глазами-льдинками мужские сердца. Очень. Очень необычная девочка. А ведь ни одного взрослого коммунара, который годится ей в родителей, я не видел. Генетика, конечно, штука сложная. Она могла уродиться в какую-нибудь прабабку, носительницу последствий призвания блондинов на Русь. Но среди детей было немало мулатов, азиатов и даже странных ребят, типажа, пожалуй, полинезийского. Эти-то откуда взялись? Нет, прав, Борух, ни черта я тут не понимаю». Лох я развесистый. Что, призадумался? хлопнул меня по плечу майор. Угу, мрачно откликнулся я. Идеалисты, Тёма, сказал он сочувственно. Хочется инник местами. Придумал себе идеальную коммуну и живёшь в ней, настойчиво игнорируя реальность. Жениться б тебе. И не насу красотки этой рыжей, которая два слова правды подряд не скажет, а на нормальной бабе, которая тебя будет любить, кормить, мозги вправлять и детей рожать. Пойдут свои дети, перестанешь про чужих думать». «А твой-то как?» — поспешил я перевести разговор. Мне было стыдно. «Да растет, что ему сделается? Шустрый такой пацанчик. Кстати, слыхал? Олег наш пропал». «Как это?» Повел осликом обменный караван в «Вальтерион». Связки все нахоженные, сто раз проверенные. Но караван и туда не пришел, и назад не вернулся. «Что думаешь?» «А что тут можно думать?» — мрачно буркнул майор. «Дело известное». С тех пор, как противостояние с Комспасом, который тут называют агрессорами, перешло в открытую фазу, наши операторы стали объектом охоты. По себе знаю, шрамы остались. Но и свернуть все обменные операции коммуна не может, потому что репутация, да и критичный импорт есть. Так что караваны ходят. С осликами. Слабыми операторами, способными только на самые простые маршруты. Цинично, но они менее ценны, чем даже я. — Ладно, — прервал мои размышления Борух. — Пойдем к Палычу. Он нам предстартовую накачку делать будет. — С вазелином? — Вазелин, товарищ, над заслужить. Председатель Совета Первых пессимистичен. «Что вы там увидите?» — говорит он. «И что поймете?» «Нет, я не против разведки. Но без всей этой лирики познай врага своего. Если враг не сдается, его уничтожают». «Я бы была не против, если бы они сами с собой победились», — гнет свою линию Ольга. «Но давай будем объективны. У нас нет ресурсов для уничтожения кого бы то ни было. Ни человеческих, ни материальных». «С городом мы получили достаточно оружия и боеприпасов». «Кстати, не помните, кто вот так же точно топал ногами и запрещал мне проводить ту операцию?» — невинным тоном осведомилась Ольга. «Кто был настолько категорически против, что мне пришлось проводить ее своими средствами и заво... за чьей-то спиной?» Председатель смотрит на нее, как солдат-навож. «Кроме того, этим оружием надо кого-то вооружать» сказала Ольга. — И не только детишек. — Эти детишки, между прочим... Он глянул на меня и осёкся. Я сделал вид, что ничего не слышал. — С тобой бесполезно спорить, — устало махнул рукой председатель. — Всё равно по-своему сделаешь. Не человек, а чирий на жопе. Всегда такая была. — Не всегда, Палыч, не всегда, — неожиданно тихо сказала Ольга. Но что бы с нами было, если бы я не стала такая?»